Давным-давно в далекой-далекой стране у самых синих гор жил да был человек, который очень любил солнечный свет. И поэтому он всякий раз очень-очень радовался, когда всходило солнце, когда наступала весна, когда солнце становилось больше и переживал, он не портилось настроение, когда солнце заходило, когда наступала поздняя осень и солнце становилось меньше. И он очень хотел придумать способ как-то так жить, чтобы все время светило солнце. чтобы все время было светло, тепло, ярко. Конечно, он понимал, что может быть облачно и даже дождливо, но все равно там, за облаками, светило солнце, и это поднимало ему настроение. И тогда он захотел научиться летать или хотя бы подниматься высоко-высоко так, чтобы когда облака закрывали солнце, он мог все равно находиться рядом с ним, видеть его, в его лучах. И поскольку он не умел летать, он начал учиться лазать по горам, надежде подняться на одну из самых высоких вершин, которая уходила своим пиком за облака, и поэтому всегда, когда солнце всходило, была освещена солнечным светом. И вот, раз за разом, изо дня в день, он поднимался все выше и выше, Он учился переходить через расщелин, учился отдыхать, зависая на склонах горы. Он учился находить маленькие площадки, где можно было переночевать. И хотя на ночь он по-прежнему расставался с солнцем, но все ближе был день, когда... Солнце его жизнь должно была стать больше. Он поднимался выше и выше. с каждым разом него получалось все лучше. И вот наконец, готовил запасы и снаряжение, он отправился в большое восхождение. он двигался. Осторожно, но уверенно, целенаправленно. он многодневные попытки дали свои плоды. Ее ноги вступали туда, куда нужно. Пальцы держали крепко. Тело прижималось к поверхности скал. Очень бодро поднимался все выше и выше. Ощущая в теле бодрость. и легкость. И со временем перестал даже замечать, что восхождение доставляет некоторые трудности, что ветер иногда сильнее или слабее порывами налетает от площадки к площадке, от отдыха к отдыху. Иногда он останавливался перекусить или переночевать, и потом двигался дальше, все выше, и выше, и выше. Вот он добрался до слоя облаков, промозглого туманного слоя, но его согревала мысль, что уже скоро, Ещё какое-то время, и он выйдет на уровень, над которым видно только солнце. Чистое, измутнённое, яркое и солнце. И вот, наконец, он преодолел последний облачный слой и поднялся почти к самой вершине. Нашел там небольшую площадку, поставил палатку, которая освещалась солнцем и почувствовал себя почти счастливым. Надев особые темные очки, он стал смотреть в небо, наблюдать за солнцем. подставлять лицо его лучам. И тут, на этой высоте, он заметил то, чего не было видно снизу, что небесный свод движется, а солнце — это круглое отверстие в небесном своде. сквозь которую просвечивает свет откуда-то извне. Он увидел, что небесный свод постепенно поворачивается, и понял, что именно это создает иллюзию, будто солнце движется по небу. И тогда ему обладела мечта подняться еще выше и проникнуть туда, за пределы небесного свода, потому что там все время светит солнце и не бывает ночи, потому что там все время тепло, светло, ярко и солнечно. И хотя он теперь не мог себе представить, что же это такое солнце, он понимал, что Просто отверстие в небесном своде нельзя назвать Солнцем. И речь идет о каком-то другом сиянии, которое лишь проникает через отверстие вниз к Земле. Но он по-прежнему любил это сияние и хотел быть ближе к Источнику. Тогда он стал оглядываться и увидел, что На соседнем пике, недалеко от вершины, расположено огромное орлиное гнездо, и он задумался над тем, как бы уговорить гордую сильную птицу донести его до отверстия в небесном своде. Он отправился туда... Прошло какое-то время. Он уже истратил больше половины своих запасов. Когда, наконец, в гнездо вернулся могучий горный орел. Еще какое-то время ушло на то, чтобы, делясь пищей и просто видя себя тихо, как-то приручить птицу. Он помогал, ставил силки, помогал разделывать тушки, подкармливал орла какими-то своими припасами. И однажды орел подпустил их к себе настолько близко, чтобы можно было заглянуть глаза в глаза и попытаться объяснить, чего он хочет от птицы. И вот спустя еще какое-то время начался полет туда, к небесному своду. В небольшом в мешке, сделанном из палатки. Этот человек летел высь, мешок держали могучие когти птицы, мерный взмах крыльев вверх, вниз, вверх, вниз. Успокаивал и убаюкивал, и при этом сулил встречу с чем-то необычным, с чем-то неизвестным. И вот они приблизились к самому краю отверстия, и стало видно, вблизи видно, что это действительно отверстие. В очень тонком небесном своде, за которым повсюду солнечное сияние, солнечный свет. И тогда, зацепившись за край, по благодарии Фарла, который полетел прочь, этот человек перелез на ту сторону и понял, что он попал в край. своей мечты, в край, где все время светит то, что можно назвать солнцем, где тепло, светло и ярко. И он понял, что в этом мире все является сиянием. И он сам и его одежда И все, что вокруг, все оказалось соткано из этого сияния. И даже сам небесный свод, прозрачный с этой стороны, соткано из этого сияния. И все, что там внизу, на самом деле, все отблески этого сияния. И он заметил, что сам все больше и больше сливается с этим сиянием. и в какой-то момент понял, что преобразился, что он может лететь, что он может растворяться в сиянии и мгновенно собираться в другом месте, что он может возникнуть и исчезнуть, увеличиться и уменьшиться, и что свечение солнечный свет, из которого он теперь создан, способен проникать в самые тонкие щели, в самые мельчайшие отверстия. Он увидел, что небесный свод не сплошной, и то, что раньше считалось солнцем, всего лишь самое большое отверстие, но есть и другие. Он понял о том, что такое звезды в глазах тех, кто смотрел снизу, И с тех пор, раз за разом, через большие и малые отверстия, он вылетал вниз, проносился кометой над деревьев, над крышами домов, и вылетал назад туда, где ему так нравилось жить, туда, где все состоит. солнечного света, а иногда приземляясь на вершину высокой синей горы, он болтал с птицей, летал с ней на или спускался в долину и новым взглядом смотрел на лес, на солнце, на звезды. на небо, понимая, что он не сможет никому рассказать о том, как это на самом деле. Потому что кроме него никто до тех пор так и не захотел подняться на самую вершину далекой синей горы. Вот такая история.